Чуть-чуть подогревая без того душный и нечистый воздух в кабинете, тихо лежал красный сноб луча. В дверь постучали. «Ну?» — спросил Персиков. Дверь мягко скрипнула, и вошел Панкрат. Он сложил руки по швам и, бледнее от страха перед божеством, сказал так. «Там до вас, господин профессор, рок пришел!» Подобие улыбки показалось на щеках ученого.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 «Извиняюсь», — начал он. «Я завет». Но Персиков махнул на него крючком и продолжал. «Извините, я не могу понять. Я, наконец, категорически протестую. Я не даю свои санкции на опыты с яйцами, пока я сам не попробую их». Что-то квакало и постукивало в трубке. Даже издали было понятно, что голос в трубке снисходительный, говорит с малым ребенком.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 Я вам говорю, что нам необходимо возобновить у себя куроводство, потому что за границей пишут про нас всякие гадости. Да. И пусть себя пишут. Ну, узнать. Загадочно ответил Рок и покрутил головой. Кому? Желал бы я знать. Пришла в голову мысль растить кур из яиц? Мне? Ответил Рок. Ага. Такс. А почему, позвольте узнать?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 Жабы почему-то подняли особенно тоскливый концерт и стрекотали зловещее и предостерегающее. Панкрату пришлось ловить в коридорах ужа, который ушел из своей камеры, и когда он его поймал, вид ужа был такой, словно тот собрался, куда глаза глядят, лишь бы только уйти. В глубоких сумерках прозвучал звонок из кабинета Персикова. Панкрат появился на пороге и увидел странную картину.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 Рукой. «Ложись спать, мельненький голубчик Панкрат». И наступила ночь. Панкрат выбежал из кабинета почему-то на цыпочках, прибежал в свою коморку, разрыл тряпье в углу, вытащил из-под него початую бутылку русской горькой и разом выхлепнул около чайного стакана. Закусил хлебом с солью, и глаза его несколько повеселели. Поздним вечером, уже ближе к полуночи,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 «Так вы что спрашиваете? Мыть ли их? Прислали из-за границы мне партию курьих яиц». «Ну? А они в грязюке какой-то?» «Что-то вы путаете. Как они могут быть в грязюке, как вы выражаете?» «Ну, конечно, может быть, немного, помет присох или что-нибудь еще». «Так не мыть? Конечно, не нужно. Вы что, хотите уже заряжать яйцами камеры?»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 И просто кончится тем, что вернут вам камеры. Да если бы скорее. А то ведь они же мои опыты задерживают. Да, вот это скверно. У меня все готово. Вы скафандры получили? Да, сегодня. Персиков несколько успокоился и оживился. Угу. Я думаю, мы так сделаем. Двери операционные можно будет наглухо закрыть, а окна мы откроем. Конечно, согласился Иванов.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 «Вы на ком пробовали?» «На обыкновенных жабах. Пустишь струйку. Мгновенно умирают». «Да, Владимир Ипатич, мы еще так сделаем. Вы напишите отношения в ГИПИУ, чтобы вам прислали электрический револьвер». «Да я не умею с ним обращаться». «Я на себя беру», — ответил Иванов. «Мы на клязьме из него стреляли. Шутки ради. Там один ГИПИУР рядом со мной жил. Замечательная штука. И просто чрезвычайно. Бьет бесшумно.